Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое Мира коснулось его груди, один глаз его раскрылся и казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом, Что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же, наконец, он испустил последний вздох, и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное иступление. «Я говорил, что я возропщу!» — хрипло кричал он с пылающим перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то. «И возропщу, возропщу!» но Арина Власьевна вся в слезах повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. Так рассказывала потом в людской Анфисушка рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень. На полуденный зной проходит, и настает вечер, ночь, а там возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным И усталым. Прошло шесть месяцев, стояла белая зима, жестокую тишиною безоблачных морозов, плотным скрипучим снегом, розовым инием на деревьях, бледноизумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно украшенными лицами, людей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 Гран-сеньорство от испанского ⁇ Гран-сеньор ⁇⁇ родовитый дворянин. Здесь употреблено в ироническом смысле в качестве характеристики барского облика Павла Петровича. Да и фенечка стала другая. В свежем шелковом платье, широкую бархатную наколкой на волосах, золотой цепочкой на шее. Она сидела почтительно неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало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 что мы, сколь я, сколь мы, вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить с пичей. Аркадий, скажи ты. Нет, папаш, я не приготовлялся. А я хорошо приготовился. Просто, брат, позволь тебе обнять, пожелать тебе всего хорошего и вернись к нам поскорее. Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити. У фенечки он сверх того поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом. — Будьте счастливы, друзья мои. — Фарвелл. — Прощайте. — Английский. Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты. В память базара шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнула с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост. Казалось бы, конец, но, может быть, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждая из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его. Анна Сергеевна недавно вышла замуж не по любви, но по убеждению.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 Известно, что в высшем свете это считается тре весьма почтенным французский. Он ничего русского не считает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лапки. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Калязин, находящийся во временной оппозиции, величаво посетил его, проезжая на Богемские воды.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 Август 1985 года. Звукрежиссер Наталья Веселкина читал Владимир Самойлов.